Есть третья. Следит внимательный незримый соглядатый за теми, в чьих очах нет ярости заклятой. Мушиный слух повсюду стережет, не выдаст ли души неосторожный рот. Агриппа Добинье Глава первая «Дорогой мой, я не учу вас, но я хочу, чтобы вы учли одно. Все, что вы теперь мне скажете, меня интересует сравнительно очень мало. Я знаю одно. Вы допустили грандиознейшую ошибку. Войцек убил Курцера. Вот это факт. Что бы вы мне теперь ни говорили». Но Гарднер, к слову сказать, и не говорил ничего. Он сидел в кресле и курил округлял губы и ровными сильными толчками выталкивал синие аккуратные кольца. Лицо его было невозмутимо и замкнуто. Видимо, он чувствовал, что его позиции достаточно твердые. И, наверное, оно так и было. Карлик посмотрел на него. Гарднер мягко, гибко наклонился и аккуратно положил окурок в пепельницу, потом опять устало, откинулся на спинку кресла. «Мне сейчас, мой высокий коллега, говорить вам уже нечего» ответил он жестко и вежливо. Все, что я мог сказать, я уже сказал. Помните наш разговор втроем на квартире господина Курцера? Неправда ли, мои позиции тогда были очень определенны? но они вам показались почему-то недостаточно принципиальными, не соответствующими тем высоким задачам, которые поставила история перед господином Курцером. Ну что же, я человек маленький, я остерегал вас. Вы меня не слушали. Вот и случилось. Теперь мне остается повторить за вами, по Шиллеру я сделал свое дело. Помолчали, покурили, посмотрели друг на друга. А вы мужественный человек, господин Гарднер, похвалил карлик. Я, кроме того, еще и справедливый человек, напомнил Гарднер. И тут карлик уже ничего не ответил, только подвинул к себе лист рапорта. Дурацкий слог, сказал он недовольно. Кто же это так пишет? Вот послушайте. Это обстоятельство, ну, то есть, очевидно, то, что курсы оглушили, пояснил он от себя, благоприятствовало тому, что смерть последовала моментально. Да, неплохо. Благоприятность, не дай бог, нам с вами такую. Как вы думаете, коллега? Ну, во всяком случае, это все, что мы узнали, ответил Гарднер холодно, подробнее спросить не у кого. Из обоих получились лепешки. Значит, так, подытожил карлик. Курцер не кричал, из кабинета не выходил, но вдруг что-то случилось, и вот он лежит на мостовой, «С размаженным черепом. Что ж такое случилось, а?» Гарднер с едва заметной, но недоброй улыбочкой пожал плечами. «Допрос?» — ответил он очень коротко, явно показывая, что мог бы сказать по этому поводу и больше. «Ну хорошо, хорошо, допрос. Ну вот руки его и были в наручниках. Как же он в таком случае сумел их сбросить?» Гарднер не отвечал. Он улыбался все шире, все безмятежнее. Вот попробуй, как приделись к нему, когда он все предусмотрел. Даже наручники и те не забыл надеть. «Я ведь вас спрашиваю», — повысил голос карлик. «Ну, что я вам могу ответить? Они же остались вдвоем, курцер за столом, и к на другом конце комнаты в наручниках. Теперь прошу заметить, у курцера был в кармане парабеллум». Так вот, этот парабелум оказался незаряженным. И не то, что он использовал патроны, нет. Ну, с таким он и приехал из дому. Ну, впрочем, кто мне ответит за это, я знаю. Ну, теперь наручники. Они валялись на ковре под стулом. Значит, снял их с войска. Сам наш высокий коллега? Зачем? На полу же валялась моя чернильница в виде лотоса. Приходится думать, что ею Войцик, как только у него освободились с руки, оглушил моего высокого начальника. Но ведь, повторяю, расстояние между ними равнялось доброму десятку метров, и при этом условии, кажется, должна была быть борьба, борьбы не было. Невольно приходится, стало быть, допустить, что начальник сам посадил Войцика за стол, сам снял с него наручники. Зачем? Ну, чтобы Войцек написал ему что-то. Ну, это-то все понятно, Карлик кивнул головой. Ну, «Конечно, это бред», — продолжал Гарднер. Ничего водится к писать ему не собирался. Коллега Курцер оказался грубо обманутым. Нельзя было снимать наручники с преступника, нельзя было его подпускать к столу, ни в коем случае нельзя было его подпускать в чернильнице. Если она весит с доброй килограмм и служит отличным ударным орудием, Приступая к допросу, надо было осмотреть, зарядить револьвер и вообще выяснить себе, с кем ты имеешь дело. Ну что ж, за такие ошибки только и платятся жизнью. Мы, например, профессионалы такую роскошь допустить себе не можем. А попал начальник в эту ловушку, потому он не докончил. Ну-ну-ну, подстегнул его карлик, я слушаю. Он отлично знал психическую конституцию этого простого, энергичного, совершенно законченного, беспринципного человека. Никаких рецептов спасения человечества он, Гарднер, не выдумывал. Самым коротким путем всегда считал прямой путь. А прямой путь был у него символом убийства. Он приходил, когда его звали, убивал, жег, смешивал с землей. А приказали бы ему, он и место это еще перепахал бы но производил все это с той потрясающей бесчувственностью, которая сделала его имя почти символическим. Он и был символом усмирителя. В нем отсутствовали не только жалость, страх за содеянное, чувство ответственности перед своей совестью, но даже элементарный здравый смысл, а его-то Курцер всегда чувствовал очень чутко и ясно. И в то же время Карлик понимал, почему Гарднер считает для себя возможным презирать Курцера. Вот он уж не вылетел бы из окна собственного кабинета. Он не валялся бы перед солдатами караульного батальона с размаженным черепом. Мертв-то не он. Карлик подошел и положил ему руку на плечо. «Ну-ну, господин Гарднер, говорите, голубчик, говорите. Вас мне особенно интересно послушать. Я знаю, у вас есть свое мнение». Гарднер глубоко вздохнул. «Да нет», — ответил он тускло, — «что же я тут могу сказать? Во-первых, по моему мнению, следует всегда самому чистить, заряжать револьвер, а не доверять это каждому старому идиоту. Уж то, что свое оружие должен держать в порядке ты сам. Как-нибудь наступит такой час, когда только от этого и будет зависеть твоя жизнь. Это раз». Второе наш высокий коллега слишком уж перемудрил, уж так он тонко хотел подойти к Войцку, что тут и оценить это не сумел уж слишком, видимо, не терпелось курсору утереть нос нам, практическим работникам, тем маленьким людям, которые как псы охраняют жизнь и благополучие, как его, так и... тут-то он что-то замешкался... Так и твою, — прочел карлик неоконченную часть фразы. Он поглядел на него. Гарднер сидел корректный, хорошо сложенный в ладном штатском костюме. Карлик только сейчас обратил внимание на то, что костюм этот был легкомысленного светло-сиреневого цвета, что, кроме того, сегодня на Гарднере были и хрустящая, ломкая кремовая сорочка и пышный яркий галстук, Он скользнул взглядом по широким плечам его, задержался немного на кистях рук и даже не особенно как-то удивился, когда заметил, что пальцы у Гарднера длинные, тонкие, с овальными розовыми ногтями и серебристыми лунками у корней, что называется, музыкальные пальцы. Неужели он еще играет? А ведь интересно было бы в свободное время поговорить с ним о музыке. «Бойся, не любящий музыки твари, сказал кто-то Шекспир или Гейна. «Этот-то этот, тварь, кажется, музыку любит. И вдруг что-то очень большое и страшное, хотя и очень туманное, прошло перед карликом». Он смутно подумал, во-первых, о черных индийских кобрах, что вылезают на свиздудочки дудочки из плетеной корзины факира, затем, вглядываясь, Свежее розовое лицо Гарднера вспомнил читанное где-то о том, что музыкальные большие ядовитые пауки, и акулы, кажется, тоже долго плывут за кораблем, если на нем играют на рояле. Ну что ж, и этот, верно, тоже играет на рояле. А может, и на скрипке? Может быть, и на скрипке. Гарднер сказал, видите ли, я смотрю так вот передо мной такая крупная политическая фигура, как Войцик. Он попался глупо и случайно, как уличная торговка во время облавы. Ну, что же, это иногда случается и у них. Человек этот очень много знает. Значит, надо приложить все усилия, чтобы расколоть его». «Как?» — наклонился с кресла карлик. Он знал это слово из арго берлинских воров и бандитов, но сейчас оно прозвучало совершенно дико. «Что вы говорите, надо сделать?» «Я вас э, не понял, повторите». «Расколоть, расколоть». Спокойно и не объясняя, как что-то известное, повторил Гарднер. «Я говорю, надо его расколоть. Вот воицко берут и раскалывают. Над ним работают умелые руки, мои руки», — сказал он с благодушной и чуть конфузливой улыбкой. И Карлик опять быстро взглянул на его длинные овальные сияющие ногти с серебристыми лунками. Но ну, ничего не выходит. Ну, значит, что ж...» Он пожал плечами. «Конец. О чем же еще тут говорить? Вывести его во двор, да и...» Он махнул рукой. «И только...» — наивно спросил карлик, поднимая брови. Ему вспомнилось, что они с Курцером еще недавно говорили об этом почти таким же языком. Гарднер пожал плечами и ничего не ответил. Несколько мгновений карлик сохраняет ту же благодушную, но и презрительную улыбку, Продолжал молча смотреть ему в лицо. Лакированные ногти, подумал он и вздохнул. «Ну, что же делать, что же делать? В конце концов, сейчас-то профон. «Так вот, Гарднер», — сказал уродец, — «этот разговор мы отложим. Но теперь у меня к вам просьба. Раз курцера нет, в имение придется выехать вам. Это недалеко, километров сорок». Он помолчал. Я даю вам, конечно, кое-какие инструкции, но через два дня и я там буду. Вы сами понимаете, что надо что-то делать. Ведь самое главное — не оставлять дом пустым. О смерти Курцера говорить им пока не надо. Он подошел к окну. «И погода хорошая», — сказал он умиленно. «Вон, слышите, птички поют. Хорошо». Любезно и легко согласился Гарднер, но так, как будто бы он мог и отказаться. Я и сам думал поехать туда. Курцер мне сказал, что там по дороге на него было покушение, надо поехать посмотреть, что и как. Я сказал, что деревню эту, пожалуй, придется ликвидировать. В показательном порядке и Курцер не возражал. Я уже заказал автомобиль. «Пойдемте ко мне», — сказал Карлик и вздохнул. «Я вам покажу кое-какие докладные Курцера». И, кстати, я не понял, что вы там говорили насчет этого незаряженного револьвера? Кто виновен? Я говорил только, что учту особо уклончиво, — ответил Гарднер. Дело слишком мелкое, чтобы вы в него вмешивались, мой высокий коллега. «Ах, сволочь, сволочь!» — подумал Карлик. «Как он ловко показывает мне, что я уже работаю по его ведомству». «Ну, подожди. И тут он любезно кивнул головой и улыбнулся одной из самых своих благосклонных и очаровательных улыбок, совсем как для фотообъектива. Как только Гарднер приехал, он сразу же поставил себя на хозяйскую ногу. Он им покажет, как нужно работать». Подумать, Возиться чуть не месяц, и так ничего и не получить. Лане и Ганка были ему неинтересны. Зато Бенцинг... Гарднер встретил его в саду, снял шляпу и раскланялся преувеличенно вежливо. Потом прошел в комнату Курцера, в ту самую, что служила ему приемной, и вызвал Лане. Лане пришел и встал на пороге. «Слушай, дорогой...» сказал Гартнер любезно, оглядывая его с ног до головы. Что, собственно говоря, у вас тут делается? Ничего не поймешь. Вот хочу пройти к профессору, засвидетельствовать свое почтение, спросить, не нужно ли чего. Ткнулся, дверь да? Стучу, вдруг откуда-то снизу появляется мадам Мезонье с ужасным лицом и делает мне какие-то спиритические знаки. «Не то иди сюда, не то уходи. Пришлось бежать. В чем дело, наконец?» Лане стоял перед ним помятый, осунувшийся с нехорошим землистым лицом. «Профессору очень плохо», — сказал он тихо и беспомощно улыбнулся. «Он не только вас не пускает. К семье он из кабинета не выходит уже третий день. Ого!» Словно похвалил кого-то Гарднер. «Стойкий старик, а?» «Ну, а еду, что же ему туда носит?» «Туда и кушать носят оцепенел, ответил Лене. «Только Курта до Марту он к себе пускает». «Это какой Курт?» — прищурился Гарднер. «Слуга господина Курцера, что ли?» Лане поднял голову и удивленно взглянул на Гартнера. «Ну, — сказал он, — разве же я осекся? Разве он пустит к себе Курцера? Ах, Лане, Лане, — засмеялся Гарднер. да что вы стоите, садитесь, голубчик. Я вам не профессор, передо мной тянуться не надо. Тут мы на равных правах и даже так еще. Я в гостях у вас. «Так кто же такой Курт?» «Старый слуга семейства курцеров», — сказал Ланне. «С господином полковником он встречался еще в Чехии. Они там вместе в какой-то лаборатории работали». «Ага, так...» — принял к сведению Гарднер. «Курите?» Курил. уныло сознался Ланне и совсем повесил голову. Гарднер протянул ему портсигар, Незаменимо по действию на нервную систему. Сказал он машинально. О, да у вас слезы на глазах, не расстраивайтесь, не надо. Дело-то чепуховое. Подумаешь, профессор нервничает, капризничает, запирается. Ну, конечно, с его характером и в его лета Тяжело ломать себя. Ну, он пощупал карман. Вот спички то у меня, оказывается, и нет. Э, господин Курсер, где-то теперь все ваши зажигалки. Ну, сейчас попробуем. Бенцинг. Бенцинг. Кажется, Его Бенсинг там зовут. Бенсинг! заорал во все горло Ланея и осекся. Бенцинг вышел из-за портьеры и остановился перед ними. Он был одет в строгий черный костюм. Гарднер целую минуту улыбаясь смотрел на него. Господин Бенсинг! сказал он, даже заискивающе. «Я здесь у вас гость, и ничего еще не знаю. Вот курить хочу. Где хранится коллекция зажигалок вашего хозяина? Ну, уж будьте любезны». Господин Бенцинг исчез за портьерой. Пришел он через десяток секунд и молча выложил на стол коробку спичек. Бензинг, Гарднер взял спички в руки и засмеялся. Вон какой вы, оказывается, дрессированный. Нехорошо так скупиться. Я же знаю, у вашего патрона целая коллекция зажигалок. А он мне приносит какие-то паршивые бельгийские спички. Господин Курцер не дает своих зажигалок никому. Ага, принял к сведению Гарднер. «Он держится того мнения, — продолжал Бенсинг. что у кого нет порядочной зажигалки, тот обходится спичками, если их ему дают и благодарит за них». «Бензинг, слуге, у которого нет хозяина, — ответил с той же доброй, открытой улыбкой Гарднер, — не следует слишком храбриться. «Господин Ланне, извините, я хочу кое-что объяснить коллеге». «Вы не оставите нас на секунду?» Ланэ облегченно вздохнул, поклонился и вышел. Наступила тишина. Оставшиеся смотрели друг на друга. «Больше приказаний не будет?» — официально спросил Бензинг. «Будет, будет, Бензинг», — добродушно сказал Гарднер. «Во-первых, бросьте вы этот идиотский тон». Спрячьте эту пошлую улыбочку французского Альфонса, с которой вам придется расстаться, быть может, вместе с вашей головой». «Что?» спросил Ашалела Бенцинг и даже отступил немного. Гарднер зажег спичку и поднес ее к папиросе. «С головой, с головой, Бенцинг!» ответил он, закуривая. Вместе с вашей глупой старой головой, затягиваясь, ласково подтвердил Гарднер. С этим пробором, с идиотскими усами подчаплено, баками, со всей вашей красой, которая теперь, господин Бенсинг, грош цена. Наступило короткое тревожное молчание. Вам, кажется, не нравится, спросил Гарднер, сияя. «Вы, господин хороший, вот что!» Начал Бенцинг, яростно, неудержимо, даже угрожающе, и вдруг осекся. Его маленькие сонные глазки сразу потухли, черты лица распустились и обвисли. Он с ужасом, уже догадываясь о чем-то, поглядел на Гарднера. Но Гарднер молчал и курил. «Ага, Бенсинг, пасуете, сказал он. Я ведь многое знаю о вас. Смотрите. И он, шутя, погрозил ему одним пальцем. Снова наступило молчание. Я начал, бенсинг. Да-да-да. Сейчас же охотно поддержал его Гарднер. Так что же вы? Что же вы? И снял трубку телефона. Начальника внешней охраны. Я думаю, что Бенсинг остановился. Вот вы про меня только думаете, а я про вас все уже продумал до конца, как сюда ехал. Вот так и продумал, сообщил Гарднер. Что думаю мне теперь делать с господином Бенсенгом из города Профтсгейма? Сдать в музей имени господина Курцера? Ну, вот стоит же в Марбурге чучело лошади Фридыха Великого. Или, может, лучше поставить тюремным надзирателем в женском отделении? У него душа женственная, нежная, как у хозяина. Бенцинг сделал шаг к нему. «Вы все шутите», — сказал он растерянно. «Да, шучу, шучу», — успокоил Гарднер. Конечно, шучу, Гэнсинг. Зачем вы мне? Идите в продовольственный отдел давить на воротники кошек или отправляйтесь срезать пуговицы из-под штаников убитых или расстреливать за укрытием медного ночного сосуда. Мне этого не нужны. Что случилось с моим господином? Тихо и сипло спросил Бензинг. Дверь отворилась, и вошел начальник охраны. «С вашим-то господином, с вашим покойным господином, что случилось?» Благодушно спросил Гарднер и повернулся к начальнику охраны. «Слышите, чем он интересуется?» «Что? Что?» — крикнул Бенсинг. «Мой покойный...» «Ой, не кричите, не кричите!» — поморщился Гарднер. «Ну, то есть не кричите сейчас. Потом можете кричать сколько угодно. Вот я вас сейчас отправлю отсюда». Он встал, подошел к нему вплотную. Я не верю вам и боюсь вас оставлять тут. Понятно? Кто мне поручится за вас после смерти вашего патрона? В чем? Ошалялась, спросил Бенсинг. Во всем, Бенсинг. Во всем. Уже совсем холодно и жестко, сказал Гарднер. Не так как-то все у вас получается, не так как-то. Очень сомнительно и путано получается. Вот револьвер у покойного оказался незаряженным. А почему незаряженным? Ведь это ваша обязанность осматривать оружие хозяина. Что случилось, а? Придется вам на это ответить. Потом покойный вообще жаловался на вас перед смертью. Говорил, что не может вам доверять по-прежнему. А ведь это тоже наводит на всякие мысли. Кому, кому, это он говорил, спросил бенсинг бледнее. Да мне, мне и говорил. Ласково улыбнулся Гарднер. Был у меня с ним такой один разговор. Вот вы все это и должны будете объяснить моему следователю. Вообще-то вам о многом придется поговорить с моими ребятами. нет то с вами больше делать нечего. Хозяина вашего нет. Ну, для меня вы человек конченный. Он взглянул и на начальника охраны и, кивая головой на отцепеневшего Бенсинга, приказал «Видите».